Глава шестая. Между тем время шло. Срок платежа приближался, а у Чертопханова не только 250 рублей. Не было и 50. Что было делать? Чем помочь? Что ж, решила наконец, Коля не с милостивицы жит, не захочет еще подождать, отдам я ему дом и землю, а сам на коня куда глаза глядят? С голоду умру, а Малек Аделия не отдам. Волновался он очень и даже задумывался. Но тут судьба. Первый и в последний раз сжалилась над ним, улыбнулась ему. Какая-то дальняя тетка, самое имя которой было неизвестно Чертопханову, оставила ему по духовному завещанию сумму, огромную в его глазах, целых две тысячи рублей. И получила он эти деньги в самую, как говорится, пору, за день до прибытия жеда Чертопханов чуть не обезумел от радости, но и не подумал о водке. С самого того дня, как Малек-Адель поступил к нему, Он капли в рот не брал. Он побежал в конюшню и облобызал своего друга с обеих сторон морды над ноздрями, там, где кожа так нежна бывает у лошадей. «Теперь уж не расстанемся», — восклицал он, хлопая Маликаделя по шее под расчесанной гривой. Вернувшись домой, он отсчитал и запечатал в пакет двести пятьдесят рублей. Потом помечтал, лежа на спине и покуривая трубочку, о том, как он распорядится с остальными деньгами, а именно, каких он раздобудет собак настоящих, костромских и непременно краснопегих. Побеседовал даже с перфишкой, которому обещал новый казакин с желтыми по всем швам басонами, и лег спать в блаженнейшем настроении духа. Ему привиделся нехороший сон, будто он выехал на охоту только не на мале-каделе, а на каком-то странном животном, вроде верблюда. На встречу ему бежит белая-белая, как снег леса. Он хочет взмахнуть арапником, хочет натравить на нее собак, а вместо арабника у него в руках мочалка, и лиса бегает перед ним и дразнит его языком. Он соскакивает с своего верблюда, спотыкается, падает, и падает прямо в руки жандарму, который зовет его генерал-губернатору, и в котором он узнает Яффа. Чертопханов проснулся. В комнате было темно. Вторые петухи только что пропели. Где-то далеко-далеко проржала лошадь. Чертопханов приподнял голову. Еще раз послышалось тонкое-тонкое ржание. — Это Маликадель ржёт, — подумалось ему. — Это его ржание. — Но от чего же так далеко? — патюшки мои, не может быть! Чертопханов вдруг весь похолодел, мгновенно спрыгнул с постели, ощупь отыскал сапоги, платье, оделся и, захватив из-под изголовья ключ от конюшни, выскочил во двор.